Сказка о королевском салате. Рассказывают, что однажды удача совсем отвернулась от Эль-Ахрайраха и его племени. Недруги выжили их из долины, и пришлось им жить на Кельфацинских болотах. Я не знаю, как Кельфацин выглядит сейчас, Но в те времена, когда там поселился Эль-Ахрайрах, это было одно из самых мрачных мест на свете. Из еды на болотистых землях росла одна грубая трава, а в траве все время попадались горький ситник и щевель. Земля же была слишком сырой и для нор не годилась. Стоило только выкопать ямку, ее сразу заливала вода. Все звери перестали доверять эль Храйраху из-за его проделок и не разрешали ему оставить эти проклятые земли. И даже сам принц Радуга каждый день проходил по болотам, чтобы удостовериться, что эль никуда не удрал. У принца Радуги была власть над небом и над холмами, и Фрид разрешил ему править миром. как тот сам пожелает. Однажды, когда принц Радуга проходил по болотам, Эля Храйрах приблизился к нему и сказал, «Принц Радуга, все мы мерзнем, но не можем в сырой земле вырыть норы. Наша пища теперь так скудна и убога, что едва зарядят дожди, заболеют многие. Зачем ты держишь нас здесь против нашей воли?» «Ведь мы никому не чиним зла». «Эль-Ахраерах», храйрах ответил принц, — «все звери на свете знают, что ты вор и обманщик, и теперь тебя со всеми твоими проказами заперли на болотах, и будешь ты жить здесь до тех пор, пока не убедишь нас в том, что стал честным кроликом». «Тогда нам никогда не выбраться отсюда», — сказал эль -Ахрайрах. ибо я постыдился бы приказать своим подданным забыть про остроумие и сообразительность. А не отпустил бы ты нас, если бы я переплыл реку, полную щук? — Нет, — сказал принц Радуга, — я уже слышал об этой твоей проделке, эль храйрах и знаю, как ты это делаешь. А не отпустил бы ты нас, если бы мне удалось... «Укрась салат с огорода короля Дарзина», — спросил Эль-Ахраера. А в те времена король Дарзин правил самым большим и самым богатым на свете городом. В гвардии у него служили самые свирепые солдаты, и крест-салат на его огороде, окруженном самым глубоким рвом, часовые охраняли и денно, и нощно. Огород находился на окраине города, рядом с дворцом, где жила вся семья короля Дарзина. И когда эль вспомнил о салате короля Дарзина, принц Радуга лишь рассмеялся и сказал, «Попробуй, Эль-Ахрайрах, и если тебе это удастся, я приумножу твой род на земле, и никто не сумеет уберечь свои огороды от и до конца времен». Но случится-то ведь другое. Тебя убьют королевские стражи, и мир избавится от симпатичного, очаровательного воришки. — Это мы еще посмотрим, — сказал Эль храйрах Это мы еще увидим. А в это время ежик Йона искал на болотах неподалеку улиток и слизняков. И он слышал разговор принца Радуги с Эля храйрахом Йона побежал в огромный дворец короля Дарзина, предупредил его о замысле Эля Храйраха и сел в ожидании награды. О, король Дарзин, прохрюкал он, этот презренный вор Эля Храйрах пообещал украсть твой салат и теперь собирается обманом пробраться в твой огород. Король Дарзин заторопился в огород и велел прислать туда капитана охраны. «Видишь этот салат?» — сказал король. «С тех пор, как здесь взошел первый росток, никто еще не стащил ни единого листика. Скоро салат подрастет, и тогда я устрою великий праздник для всего народа». Но мне стало известно... что негодяй по имени элля храйрах собирается явиться сюда и украсть салат если конечно это ему удастся ты должен удвоить охрану и проверять полольщиков каждый день до тех пор пока я сам или мой придворный садовник не прикажет снять урожай никто не вправе сорвать ни одного листочка капитан охранников сделал все, что ему приказали. Той же ночью Эля Крайрах вышел с кельфацинских болот и подкрался к огромному рву. Вместе с ним был верный капитан его, ауслый проказник. Они притаились в кустах и смотрели, как вдоль рва прохаживаются взад-вперед удвоенные караулы. А когда наступило утро, к стенам подошли садовники и полольщики, и каждого осматривали три гвардейца. Одного из полольщиков гвардейцы не знали. Он пришел вместо заболевшего дядюшки. Его не впустили и едва не сбросили в ров, правда, потом прогнали домой. В тот день Эль Ахраерах и проказник Ушли оттуда в большом смятении. А принц Радуга, прогуливаясь по болотам, сказал Ну-ка, ну-ка, принц, тысячу недругов, покажи-ка мне салат с королевского огорода. Я послал за ним, сказал Эль Ахрайрах, но его так много, что придется подождать. А потом. Он с проказником спустился в одну из немногих незалитых водой нор, выставил охрану, и они думали и совещались целый день и целую ночь. На вершине холма, рядом с дворцом короля Дарзина, рос сад, где дети Дарзина и дети его приближенных играли во множестве вместе со своими няньками. Вокруг сада не было никакой стены, и охраняли его только тогда, когда приходили дети. По ночам охрану снимали, так как красть там было нечего и пугать некого. На следующую ночь проказник сделал то, что велел ему Эля Храйрах. Он отправился в сад и выкопал себе нору. Он прятался в ней всю ночь. а на утро детей привели в сад и проказник выбрался из норы и смешался с толпой детей было так много что каждая нянька решила будто он пришел с кем то другим а так как и ростом и всем своим видом он почти не отличался от них кое с кем проказник успел познакомиться и поближе проказник был мастер придумывать игры и уже вскоре носился и прыгал, словно и впрямь королевский сын. Когда детям подошло время уходить домой, проказник пошел вместе с ними. Возле городских ворот стражники заметили рядом с королевичем какого-то незнакомца. Они остановили его и спросили, чей он сын. Но королевич сказал, оставьте его в покое, это мой друг. И проказника... пропустили во дворец. А во дворце проказник быстро улизнул от детей и нянек и спрятался в самой темной норе, где просидел весь день. Вечером он вылез оттуда и пробрался на королевский склад, где лежала приготовленная для короля, для его приближенных и жен, еда. Там были трава и фрукты, коренья и даже ягоды и орехи, ибо племя короля Дарзина в те времена бегало повсюду, и в лесу, и в поле. В кладовой не было часовых, и проказник спрятался в темном углу. Он наелся досыта, а что съесть не смог, то перепортил. В тот вечер король Дарзин послал... за придворным садовником и спросил не пора ли снимать салат придворный садовник ответил что некоторые листики уже просто великолепны и он отдал приказ принести их в кладовую дворца отлично сказал король сегодня вечером я бы съел парочку а на утро у короля и кое- кого из придворных заболели животы И чтобы они ни ели, животы не переставали болеть, потому что проказник в кладовке портил всю еду сразу, как только ее приносили во дворец. Король захотел немного салату, но и от салата лучше ему не стало, наоборот, стало хуже. Через пять дней проказник выбрался из дворца вместе с королевскими детьми и вернулся к Эляхрайраху. Когда он доложил эль что выполнил все, как приказано, Эль-Ахраерах взялся за дело. Он укоротил свой белый хвостик и велел проказнику выщипать ему шерсть, так что она стала короткой и жесткой, а потом выкрасил ее черникой и грязью. Потом нацепил себе на голову длинные стебли повелики, укрывший его до самых пят, и прикрылся большим лопухом, так что из запах у него стал другой. Наконец, когда даже собственные жены не узнали Храйраха, он, приказав проказнику следовать за ним поодаль, отправился во дворец короля Дарзина, а проказник остался ждать его на горке. Войдя во дворец, эль Ахраерых сказал, что хочет увидеть капитана-гвардейца. гвардейцев. Ты должен отвезти меня к королю, — сказал он. — Меня послал принц Радуга. Он узнал, что король болен, послал за мной. И я пришел из-за кельфацинских болот узнать причину болезни. Поторопись, я не привык ждать. — Откуда мне знать правду, ты говоришь, или лжешь? — сказал капитан гвардейцев. — Мне-то какое дело, — ответил Эля Крайра. — Что значит болезнь какого-то маленького короля для великого врача, пришедшего сюда из-за золотой реки Фрита? Я вернусь к себе и скажу принцу Радуги, что королевский страж глуп и вел себя со мной, как блохастый деревенщина. Он повернулся и пошел прочь. а капитан гвардейцев испугался и окликнул его. эль сделал вид, что поддался уговорам, и солдаты отвели его к королю. Посидев пять дней на плохой пище и помучившись животом, король поверил пришельцу, заявившему, что пришел по просьбе принца Радуги, дабы излечить больного. Король захотел, чтобы эль осмотрел его, и обещал выполнить все, что тот скажет. Эля Храерах осматривал короля долго. Он заглядывал ему в глаза, в уши, в зубы, обследовал королевский помет, когти и потребовал перечислить все, что король ел. Потом пожелал пройти в кладовые и на огород. Когда Эля Храерах вернулся, вид у него был мрачный. И он сказал, — Великий король, я знаю, как опечалят тебя мои слова, но причина твоей болезни в том самом салате, для которого ты приготовил свои кладовые. — В салате? — вскричал король Дарзин. — Быть не может. Его вырастили из хороших, здоровых семян и охраняют круглые сутки. — Увы, — сказал Эль Акраера, — я и сам это знаю. Но салат поразила страшная блошемушка, разносчик смертельно опасного вируса. Боже, помоги нам! Ну да, который вечно кружит в компатии клаштском, отделенном от всего мира, пурпурном Авваго, и живет в серо-зеленых чащах Оки-Поки. Собственно говоря, я постарался изложить тебе суть дела как можно проще. Говоря по-научному, здесь возможен ряд осложнений, сведениями о которых я не хотел бы тебе надоедать. — Не могу в это поверить, — сказал король. — Проще всего, — сказал Эля Храйра, — самому убедиться. Но не стоит причинять вред домашним. Пусть солдаты приведут сюда какого-нибудь пленника. Солдаты вышли из дворца. И тотчас же увидели проказника, который пощипывал травку на пригорке. Они проволокли его через ворота и бросили предкоролевский очи. Ах, кролик! — сказал Эль а Вот наглое создание. Что ж, тем лучше. А ну-ка, мерзкий кролик, съешь-ка этот салат. Проказник так и сделал. И вскоре застонал и заметался. Он судорожно дергался, закатывал глаза, лапы скребли пол, а на губах показалась пена. — Видишь, он тяжело заболел, — внушительно произнес Эля Крайерх. Должно быть, ему попался исключительно пораженный кустик. Или, что более вероятно, для кроликов эта инфекция смертельно опасна. Но в любом случае будем благодарны за то, что вы, ваше Величество, не оказались на его месте. Что ж, он свою службу сослужил, выбросить его отсюда. Я бы очень советовала Вашему Величеству, не оставлять салат на огороде. Он созреет, зацветет и даст семена. Зараза распространится. Я понимаю, это очень печально, но вы должны избавиться от салата. В этот момент. На счастье Эляхрайраха ахрайраха вошел капитан гвардейцев с ежиком Йоной. — Ваше Величество! — воскликнул он. — Этот зверек вернулся с Кельфацинских болот. Племя Эляхрайраха ахрайраха готовится к войне. Они говорят, что нападут на огород Вашего Величества и утащат весь королевский салат. «Не соизволит ли Ваше Величество дать приказ, чтобы мы их уничтожили?» «Вот как?» — сказал король. «Я как раз хотел придумать достойную шутку. Смертельно опасно для кроликов. Отлично, отлично. Отдайте им столько салата, сколько они захотят. А еще лучше сорвите тысячу кустиков». и отнесите на болото. ха Вот так шутка! Я даже почувствовал себя лучше!» «Ох, какая дьявольская хитрость!» восхитился Эля Крайер. «Неудивительно, Ваше Величество, что именно вы правите большим народом. И мне кажется, вы уже начали выздоравливать. В большинстве случаев сложно лишь определить болезнь, а лечение просто». Нет, — Нет-нет, награда мне не нужна. В любом случае здесь не найдется ничего, чтобы ценилось в сияющих землях по ту сторону золотой реки Фрита. Я выполнил желание принца, и с меня довольно. Разве что вы будете столь великодушны и прикажете своим гвардейцам проводить меня до подножия холма? И он поклонился и покинул дворец. Ближе к вечеру Эль-Ахрайрах заставил своих кроликов шуметь посильней, да бегать туда-сюда по болотам. И тогда над рекой появился принц Радуга. — Эль-Ахрайрах, — позвал он, — я ничего не понимаю. — Вполне возможно, — ответил Эль-Ахрайрах, Охрайрах, ужасная блошемушка. Возле болот лежит тысяча кустиков салата. Откуда он там взялся? — Говорил же я, что послал за ним, — сказал Эль-Ахраера. Едва ли ты мог рассчитывать, что мои кролики, нынче слабые и голодные, смогут сами перенести сюда салат от огорода короля Дарзина. Но теперь, после прописанного мной лечения, они поправятся быстро. Я ведь, с вашего позволения, доктор. А если вы, принц Радуга, еще про это не слышали, то спросите короля Дарзина, проказник, иди собери салат». Тогда принц Радуга понял, что Эля Акраерах сдержал слово, и наступил его черед выполнить обещание. Принц позволил кроликам уйти с кельфацинских болот, и они умножали свой род повсюду. С того дня и по сей день никакая сила на свете не может помешать кроликам попасть ни на какой огород, потому что Эля Храйрах оставил им в наследство тысячу проделок, лучших которых нет на свете.